С горьким чувством унижения он снова и снова проклинал свою незадачу. Надо же было повстречать этого человека в лавке закладчика. Утешало его только добровольное признание мистера Тига в том, что он разошелся со слаймом. Таким образом, размышлял Мартин, о его делах, по крайней мере, не будут знать родственники. При одной мысли о такой возможности он мучился от стыда и оскорбленной гордости. Рассуждая здраво, было гораздо больше оснований считать всякое заявление мистера Тига вымыслом, чем давать ему хотя бы малейшую веру. Однако оно казалось вполне возможным, если припомнить, на чем основывалась близость между этим джентльменом и его закадычным другом, и предположить, что мистер Тиг повел дела самостоятельно, пользуясь кругом знакомых мистера Слайма. Во всяком случае, Мартин так надеялся, а это само по себе немало. Первым его делом было, обзаведясь деньгами на самое необходимое, оставить за собой койку в харчевне, впредь до дальнейшего уведомления и написать Тому Пинчу официальное письмо, зная, что его будет читать Пекснев, с просьбой переслать его платье в Лондон с дилижансом и оставить в конторе до востребования. Приняв эти меры, остальные три дня, пока не прислали сундук, Мартин наводил справки о пароходах, отправляющихся в Америку, заходил в конторы судовых агентов в Сити и подолгу простаивал около доков и верфей в смутной надежде наняться на отплывающий корабль клерком или судовым кладовщиком, присматривать за чем-нибудь или за кем-нибудь, лишь бы это помогло ему получить бесплатный билет. Однако вскоре он обнаружил, что наняться на такое место нет возможности и, опасаясь последствий вынужденной задержки, составил краткое объявление и поместил его в самых распространенных газетах. Питая смутную надежду получить на свое объявление не меньше 20 или 30 ответов, Мартин тем временем сократил свой гардероб до самых минимальных размеров, какие допускались приличиями а остальное снес в разное время к закладчику для превращения в деньги. И даже самому Мартину было странно, очень странно, как быстро и незаметно шагая со ступени на ступень, он утратил свою щепетильность и чувство собственного достоинства и стал ходить к закладчику, не терзаясь сомнениями, которые всего несколько дней назад жгли его как огнем. Когда он шел к закладчику в первый раз, ему всю дорогу казалось, будто каждый встречный подозревает, куда он идет. А на обратном пути, будто вся толпа, валившая ему навстречу, знает, где он побывал. А теперь проницательность прохожих немало его не беспокоила. В начале своих скитаний по унылым улицам он старался подражать твердому шагу человека, у которого есть какая-то цель. Но вскоре усвоил себе небрежную и развинченную походку вялой праздности. Научился стоять на углу, покусывая соломинку, прохаживаться по одному и тому же месту, с печальным равнодушием глядеть в окна одних и тех же лавок по 50 раз на дню. Сначала он выходил из своего жилища с неприятным чувством, что за ним наблюдают, хотя бы это были случайные прохожие, выходящие по утру из пивной которых он раньше никогда не видал и, по всей вероятности, никогда больше не увидит. Теперь же, уходя или приходя, он не стеснялся постоять в дверях трактира или погреться на солнце, ни о чем не думая, прислонясь к деревянному столбу, усаженному сверху донизу колышками, на которых, словно на ветвях дерева, висели пивные кружки. И всего только за пять недель он спустился на самую нижнюю ступень этой высокой лестницы. О моралисты, толкующие о счастье и чувстве собственного достоинства, якобы доступных человеку на любой ступени общества, и озряющих каждую песчинку на уготованной для нас Господом Богом торной дороге, которая так гладка для колес вашей кареты и так неровна для босых ног, подумайте, глядя на быстрое падение людей, когда-то уважавших себя что на свете прозебают десятки тысяч неутомимых тружеников, которые в этом смысле никогда не жили и не имели возможности жить. Идите! О вы, что так спокойно полагаетесь на слова псалмопевца, который когда-то был молод и лишь в старости настроил свою арфу, который не видел праведников покинутыми и своих потомков, просящими хлеба. Идите! О вы, учащие довольствоваться малым и гордиться честностью, в шахты, на фабрики, на заводы, в кишащие всякой скверной бездны невежества, в глубочайшие бездны человеческого унижения. И скажите, может ли чье-либо здоровье процвести в воздухе настолько затхлом, что он гасит яркое пламя души, едва оно возгорится? О вы, фарисеи христианской науки девятнадцатого столетия, вы громко взываете к человеческой природе, позаботьтесь же сначала, чтобы она стала человеческой. Берегитесь, как бы она ни превратилась в звериную природу, пока вы дремали, и целые поколения были погружены в непробудный сон. Пять недель. Из двадцати или тридцати ответов, которых он ждал, не пришел ни один его деньги даже добавочная сумма которую он собрал продав лишнее платье очень небольшая ибо платья покупают за дорого а продают за дешево быстро таяли но что же он мог сделать по временам это его так мучило что он выбегал из дома даже если только что вернулся туда и снова шел в какое нибудь место где уже побывал двадцать раз без успеха По годам он давно уже не годился в юнги, по совершенному отсутствию опыта его нельзя было принять в простые матросы. Кроме того, его платье и манеры, к несчастью, не позволяли предложить ему такую должность. И все же он домогался ее, ибо если в его расчеты и входило высадиться в Америке совершенно без денег, то у него теперь не хватило бы даже на проезд и на самое скудное питание в пути. И за все это время, такова уж человеческая натура, он ни разу не усомнился и, напротив, был вполне уверен, что совершит великие подвиги в новом свете, стоит только ему туда попасть. Чем более плачевными становились его обстоятельства и чем дальше ускользала возможность уехать в Америку, тем больше он убеждал себя, что это единственное место, где он может достигнуть любой высокой цели и тем больше его терзала мысль, что другие его опередят и осуществят его заветные помыслы. Он часто думал о Джоне Уэстлоке, и помимо того, что везде и всегда его искал, он даже ходил три дня по Лондону только для того, чтобы встретить Джона. Однако, хотя ему это не удалось, и хотя он не посовестился бы занять у Джона денег и верил, что тот не отказал бы ему, он никак не мог заставить себя написать Пинчу и спросить, где живет его друг. Ибо хотя, как мы видели, Мартин и любил Тома по-своему, он не допускал и мысли, что может принять от Тома, которого считал неизмеримо ниже себя, какую-либо помощь на пути к успеху. Его гордость так возмущалась подобным предположением, что даже и теперь останавливала его. Тем не менее, его гордость сдалась бы, и, несомненно, сдалась бы очень скоро, если бы не одно очень странное и неожиданное происшествие. Пять недель подходили уже к концу, и положение Мартина было поистине отчаянное, как вдруг однажды вечером, когда он только что вернулся к себе на квартиру и зажигал свечу от газового рожка в буфете перед тем, как уныло подняться к себе в комнату, Хозяин окликнул его по имени. Мартин немало удивился, так как не сообщал никому своего имени, а наоборот старательно скрывал его. И он настолько явно показал свое волнение, что хозяин успокоительно заметил, что это всего-навсего письмо. письмо. — Письмо! — воскликнул Мартин. — Для мистера Мартина Чезлвита! — сказал хозяин, читая надпись на конверте, который держал в руке. «Отправлено в полдень, с главного почтамта, оплачено!» Мартин взял письмо, поблагодарил и поднялся наверх. Оно было не запечатано, а плотно заклеено, и почерк был ему совершенно незнаком. Он вскрыл письмо и нашел внутри, без приложения какой бы то ни было записки, фамилии или адреса, кредитный билет английского банка в 20 фунтов. Сказать, что он совершенно остолбенел от изумления и радости, что он долго переводил взгляд с билета на конверт и обратно, что он тут же бросился вниз проверять, не фальшивый ли билет, а потом поспешно поднялся наверх удостовериться в пятидесятый раз, не проглядел ли он какой-либо надписи на конверте, что он совсем запутался и сбился, строя всякие предположения. И ничего не мог понять, кроме того, что деньги на лицо, и он неожиданно разбогател, значило бы только перегружать наше повествование излишними подробностями. На первый раз дело кончилось тем, что он решил угоститься хорошим, хотя и скромным обедом у себя в комнате и, приказав затопить камин, немедленно отправился за покупками. Он купил вареной говядины, ветчины, масло, французскую булку и вернулся домой, порядком нагрузив карманы. Не совсем приятно было найти комнату полной дыма, что объяснялось двумя причинами. Во-первых, тем, что труба оказалась неисправна и дымила, а во-вторых, тем, что, растапливая камин, забыли вынуть один-два мешка и еще кое-какую ветош, которые затыкали трубу от дождя. Впрочем, это упущение уже исправили. Окно подняли и подперли связкой щепок, если не считать того, что от дыма щипало глаза и першило в горле, в комнате стало совсем хорошо. Даже если бы беспорядка было еще больше, Мартин не стал бы к этому придираться. Особенно после того, как на стол поставили сверкающую кружку портера, и служанка ушла, получив от Мартина строжайший наказ, немедленно принести стакан горячего грога, как только он позвонит. Вареное мясо было завернуто в афишу, и Мартин расстелил этот документ вместо скатерти на круглом столике, печатной стороной вниз, и разложил на нем закуски. В ногах кровати, которая стояла близко к огню, он устроил буфет и, покончив с приготовлениями, втиснул старое кресло в самый теплый уголок и уселся закусывать. Он уже начал есть с большим аппетитом в то же время оглядывая комнату с торжествующим видом человека, который завтра покинет ее навсегда. Когда его внимание привлекли осторожные шаги на лестнице, а потом и стук в дверь, очень тихий сам по себе, однако сообщивший связке щепок такое сотрясение, что она мгновенно вылетела из окна и упала на улицу. «Должно быть, опять с углем», — решил Мартин и сказал, «Войдите». «Не примите за дерзость, сэр, хотя с виду оно и похоже», — ответил мужской голос. «Ваш слуга, сэр. Надеюсь, что вы в добром здравии, сэр». Мартин в недоумении смотрел на лицо человека, который кланялся ему с порога. Он прекрасно помнил черты и выражения, но совершенно забыл, кому они принадлежат. «Тепли, сэр», — сказал его гость. «Тот самый, что раньше служил в Драконе, а потом ушел искать чего-нибудь повеселее, сэр». «Ну, конечно!» — воскликнул Мартин. «Как же вы сюда попали?» «Прямо по коридору, сэр, а потом вверх по лестнице», — сказал Марк. «Я хочу сказать, как вы меня разыскали?» — спросил Мартин. «Очень просто, сэр», — сказал Марк. «Раза два я встречал вас на улице, если не ошибаюсь». А сейчас я глядел в окно колбасной лавки вместе с голодным трубочистом, как будто нарочно созданным для того, чтобы развеселить человека, сэр. А вы покупаете вот это. Мартин покраснел, когда мистер Тепли указал кивком на стол и спросил, несколько заторопившись. — Ну а потом? — А потом, сэр, — ответил Марк, — я взял на себя смелость последовать за вами. А так как я внизу сказал, что вы меня ждете, то меня впустили. «У вас есть какое-нибудь поручение ко мне, раз вы сказали, что вас ждут?» «Нет, сэр, никакого», — сказал Марк. «Это была, что называется, святая ложь, вот как». Мартин бросил на него сердитый взгляд, но в жизнерадостном лице Марка и в его манерах было что-то такое, при всей веселости, далекое от навязчивости и фамильярности, что невольно обезоруживало. Кроме того, Мартин пять недель прожил в одиночестве, и ему было приятно слышать этот голос. «Тепли», — сказал он, — «я буду с вами откровенен. Насколько я могу судить, и насколько я слышал от Пинча, вы не такой человек, чтобы вас могло привести сюда дерзкое любопытство или еще что-либо столь же оскорбительное. Садитесь, я рад вас видеть». «Благодарю вас, сэр». — сказал Марк. — Я уж лучше постою. — Если вы не сядете, — сказал Мартин, — я с вами не стану разговаривать. — Очень хорошо, сэр, — заметил Марк. — Ваша воля закон, сэр. Садиться так садится. И с этими словами он уселся на кровать. — Угощайтесь, — сказал Мартин, подавая ему единственный нож. — Благодарю вас, сэр, — отвечал Марк. — После вас. — Возьмите сейчас, а то вам ничего не останется, — сказал Мартин. — Очень хорошо, сэр. Если такое ваше желание, пусть будет сейчас. И с этими словами он степенно принялся за еду. Мартин, некоторое время молча жевавший, вдруг спросил. — Что вы делаете в Лондоне? — Ровно ничего, сэр, — ответил Марк. — Как это так? — спросил Мартин. — Ищу место, — сказал Марк. — Мне очень жаль вас. — заметил Мартин. — К одному джентльмену, — продолжал Марк. — Более желательно, чтобы к приезжему. Предпочтительно что-нибудь временное, за жалованием не гонюсь. Он говорил это так подчеркнуто, что Мартин перестал жевать и сказал. — Если вы имеете в виду меня... — Да, вас, сэр, — прервал его Марк. — Тогда сами можете судить по моему образу жизни здесь, есть ли у меня средства держать слугу. Кроме того, я на днях уезжаю в Америку. Что ж, сэр, возразил Марк, нисколько не смутившись этим сообщением, по всему, что я слышал, думается, Америка для меня самое подходящее место, там-то и быть веселым. Мартин опять посмотрел на него сердито, и опять его гнев невольно смягчился. Господь с вами, сэр, какой нам толк ходить вокруг да около! Прятаться за углом и увертываться, когда все дело можно решить в двух словах. Последние две недели я следил за вами, не спуская глаз. Я отлично вижу, что дела ваши не очень-то ладятся. Еще тогда, когда я в первый раз встретил вас в драконе, я понял, что этим кончится рано или поздно. Так что вот, сэр, я к вашим услугам. Сам я тоже без места, а без жалования... — Обойдусь хоть целый год, потому что скопил кое-что в драконе. Не собирался копить, да так уж вышло. — Вот я весь тут, сэр. Люблю всякие приключения, и вы мне нравитесь, сэр, и хочется мне показать себя в таких обстоятельствах, когда всякий другой упал бы духом. — Так возьмете вы меня или не возьмете, сэр? — Как же я могу вас взять? — воскликнул Мартин. — Когда я говорю «взять», — ответил Марк, то это значит, хотите ли вы меня взять с собой, а когда я говорю «взять с собой», это значит, позволите ли вы ехать мне вместе с вами, потому что я все равно поеду так или иначе. Как только вы сказали «Америка», я сразу понял, что это самое подходящее для меня место, а потому, если я не куплю себе билета на тот пароход, которым поедете вы, сэр, то куплю себе билет на другой. И попомните мои слова, сэр. «Коли я поеду один, то уж из принципа только на самом гнилом и трухлявом старом корыте, на каком можно будет получить место даром или за деньги. Так что, ежели я утону по дороге, сэр, на вашей душе будет грех. Да еще какой грех, сэр, поверьте моему слову!» «Это просто глупо», — сказал Мартин. «Очень хорошо, сэр», — возразил Марк. «Рад это слышать». «Потому что раз вы меня с собой не берете, вам будет легче от того, что вы так думаете, а я с джентльменом не стану спорить. Я только говорю, будь я проклят, коли в таком случае не уеду в Америку на самой дрянной старой посудине, какая выходит из порта». «Вы сами не верите тому, что говорите», — сказал Мартин. «Нет, верю», — воскликнул Марк. «Не спорьте со мной, говорят вам», — возразил Мартин. «Отлично, сэр». — сказал Марк с тем же выражением полной удовлетворенности. — Пока что пусть будет так, сэр, поживем — увидим. — Да, господи, твоя воля, я только в том и сомневаюсь, будет ли с моей стороны заслуга ехать с таким джентльменом, как вы. — Ведь вы так же легко пробьете себе там дорогу, как гвоздь пробивает трухлявое дерево. Это задевало слабую струну Мартина. Перед лестью он не мог устоять. К тому же он невольно подумал о том, какой живой характер у Марка, и какую перемену он уже внес в унылую атмосферу этой тесной комнатки. «Что ж, конечно, Марк», — сказал он. «Я надеюсь добиться успеха там, иначе бы не поехал. Может быть, у меня есть качества, нужные для успеха». «Разумеется, есть, сэр», — сказал Марк Тепли. «Это всем известно». «Видите ли», — сказал Марти, напершись подбородком на руку, — И глядя в огонь, декоративная архитектура в применении к жилым домам должна пользоваться в Америке большим спросом, потому что люди там постоянно меняют место жительства и переезжают дальше. Ясно, что им нужны дома. «Я бы сказал, сэр», — заметил Марк, — «что такое положение вещей открывает для архитектуры на редкость веселую перспективу. Просто неслыханное дело». Мартин быстро взглянул на него. Подозревая, что эти слова выражают некоторые сомнения в успехе его планов. Но мистер Тепли уплетал хлеб и говядину с таким простодушным и чистосердечным видом, что Мартин сразу успокоился. Однако не успело это сомнение рассеяться, как другое зародилось в его душе. Он достал пустой конверт, куда прежде была вложена ассигнация, передал его Марку и пристально глядя на него, спросил: А теперь. Скажите правду. Вам известно что-нибудь об этом? Марк вертел конверт и так и эдак, подносил его к глазам, смотрел издали, вытянув руку во всю длину, поворачивая его надписью то вверх, то вниз, и, наконец, покачал головой, так искренне удивляясь вопросу, что Мартин сказал, беря у него конверт, «Нет, я вижу, вы ничего не знаете». «Да и откуда вам знать? Хотя...» Право, это было бы не более удивительно, чем то, что конверт вообще попал сюда. — Ну, вот что, Тепли, — прибавил он, подумав с минуту. — Я расскажу вам свою историю, как она есть, и тогда вам станет понятно, чему вы себя подвергаете, если поедете со мной. — Прошу прощения, сэр, — сказал Марк, — но пока вы еще не начали, возьмете ли вы меня с собой, если я захочу ехать? — Неужели вы прогоните меня? «Марка Тепли, который раньше служил в Синем Драконе, которого может рекомендовать мистер Пинч, которому нужен хозяин с таким сильным характером, как у вас, на кого можно было бы надеяться. Быть может, сами, поднимаясь все выше и выше, вы позволите мне следовать за вами на почтительном отдалении?» «Я знаю, сэр», — сказал Марк. «Для вас это ровно ничего не значит, но для меня значит очень много». «Может, вы будете так добры и подумайте об этом?» Если это второе обращение к слабой стороне Мартина было сделано намеренно и основывалось на успехе первого, значит, мистер Тепли был тонкий и проницательный наблюдатель. Так или иначе, а выстрел попал в цель, ибо Мартин, смягчившись еще больше, сказал с нисходительным тоном, который был ему невыразимо приятен после недавнего унижения. — Посмотрим, Тепли. Вы скажете мне, в каком расположении проснетесь завтра. — Если так, сэр, — сказал Марк, потирая руки, — дело сделано. Продолжайте, пожалуйста, сэр, я весь внимание. Откинувшись на спинку кресла и только время от времени посматривая на Марка, который в таких случаях глубокомысленно кивал головой, выражая глубокие интересы внимания, Мартин повторил Марку самые важные события своей истории почти в тех же выражениях, в каких он несколько недель тому назад рассказывал мистеру Пинчу. Однако он приспособил ее к пониманию мистера Тепли и потому коснулся своей любви лишь вскользь, рассказав о ней по возможности короче в нескольких словах. И тут он плохо рассчитал, ибо этой частью повествования Марк заинтересовался всего больше. Он буквально засыпал Мартина вопросами в оправдании своего любопытства, ссылаясь на то, что видел молодую леди в драконе. — И другой такой леди, которой всякий джентльмен мог бы гордиться, на всем свете не сыщется! — с убеждением воскликнул Марк. — Еще бы! Вы знали ее, когда она была несчастлива! — сказал Мартин, по-прежнему глядя в огонь. — Если бы вы знали ее в прежнее время, тогда действительно... — Что ж, она, конечно, немножко приуныла, сэр, и была гораздо бледнее, чем следовало бы, — сказал Марк, — но нисколько не подурнела от этого. Мне кажется, она поправилась, сэр, после того, как приехала в Лондон. Мартин поднял глаза от огня и, глядя на Марка с таким выражением, словно тот ни с того ни с сего рехнулся, спросил его, что он этим хочет сказать. — Ничего обидного, сэр? — уверил его Марк. — Я вовсе не хотел сказать, что без вас ей лучше, только мне показалось, что она выглядит лучше, сэр. — Вы хотите сказать, что она была в Лондоне? — спросил Мартин, вставая и отталкивая в торопях стул. — Ну, разумеется, — в изумлении ответил Марк, тоже вставая с кровати. — Вы хотите сказать, что она и сейчас в Лондоне? — Очень может быть, сэр, то есть была неделю тому назад. — «И вы знаете, где?» «Да?» — отозвался Марк. «А вы? Неужели не знаете?» «Милый мой!» — воскликнул Мартин, схватив его за плечи. «Я ее ни разу не видел с тех пор, как ушел от деда!» «Ну, в таком случае...» — сказал Марк, стукнув по столу кулаком с такой силой, что заплясали ломти говядины и ветчины, и от удовольствия так высоко подняв брови, что вся кожа с лица собралась на лбу. «Ежели я вам не прирожденный слуга, посланный судьбой, то никакого синего дракона не существует в природе. Как же? Гуляю я взад и вперед по старому кладбищу в Сити, стараясь развеселиться, и кого же я вижу, как не вашего дедушку? Он тоже топал взад и вперед по кладбищу битый час, никак не меньше. Разве я не видел, как он вошел в коммерческий пансион Миссис Тоджерс? Как он вышел?» Разве не проводил его до самой гостиницы и не сказал ему, что давно уже собираюсь поступить к нему на службу? Мои услуги, его деньги, еще до того, как ушел из дракона. Разве не сидела с ним тогда молодая леди? Еще она начинала смеяться так, что смотреть было одно удовольствие. А ваш дедушка сказал, приходите на той неделе. И я пришел, и он сказал, что никому больше не верит и оттого не возьмет меня. «Зато угостил меня таким вином, что диво!» «Так велика ли честь?» — воскликнул мистер Тепли, комически мешая радость с унынием. «Быть веселым при таких обстоятельствах! Кто же не будет веселым, когда дела так складываются?» Несколько минут Мартин стоял, глядя на него, словно не веря своим глазам, и сомневаясь, что это в самом деле Марк Тепли стоит перед ним. Наконец он спросил, — Думает ли Марк, что сумеет тайком передать письмо молодой леди, если она еще в городе? — Думаю ли я? — воскликнул Марк. — Еще бы не думать! Вот, садитесь сюда, сэр, пишите письмо, сэр. С этими словами он быстро убрал со стола, стряхнув все, что на нем было в камин, схватил чернильницу с каминной доски, поставил стул перед столом, усадил на него Мартина, окунул перо в чернила и подал ему. «Валяйте, сэр!» — крикнул Марк. «Пишите поубедительнее, сэр, чтобы в точку попало, сэр!» «Думаю ли я, еще бы не думать! Принимайтесь за письмо, сэр!» Мартин принялся писать с большой быстротой, не заставляя себя долей упрашивать. А мистер Тепли снял куртку и без дальнейших формальностей приступил к обязанностям камердинера и слуги. Наводя порядок в комнате, выгребая залу из камина и все время беседуя шепотом сам с собой. — Веселенькая квартирка, — говорил Марк, почесывая нос ручкой угольного совка и оглядывая убогую комнату. — Хоть это утешение, да еще и крыша протекает, недурно. Кровать еще жива, могу ручаться и уж, конечно, полным-полна всякими кровопийцами. Ну, мне опять становится веселей. Ночной колпак весь в дырках — очень хорошая примета. Мы еще поживем. — Эй, Джейн, милая моя! — крикнул он с лестницы вниз. — Неси-ка моему хозяину стакан горячего грога, что готовили, когда я пришел. — Вот это правильно, сэр! — обратился он к Мартину. — Пишите так, чтобы было от души, сэр. И понижней, пожалуйста, сэр, чтобы вышло как можно убедительнее, сэр.